Глава четырнадцатая. Обиды и вражды он нисколько не помнил и не мстил за них. Для дочери Вителия, своего соперника, он нашел отличного мужа, дал ей приданное и устроил дом. Когда при Нероне ему было отказано от двора, и он в страхе спрашивал, что ему делать и куда идти, один из заведующих приемами, выпроваживая его, ответил «на все четыре стороны». Примечание. «На все четыре стороны». В подлиннике, в «морбовию», то есть в страну болезни. Смысл ясен из параллельного места у Диона. А когда потом этот человек стал просить у него прощения, он удовольствовался тем, что почти в точности повторил ему его же слова. Никогда подозрения или страх не толкали его на расправу. Когда друзья советовали ему остерегаться «Меттия помпузиана», у которого, по слухам, был императорский гороскоп. Он вместо этого сделал его консулом, чтобы тот в свое время вспомнил об этой милости.